Глава семнадцатая. Просыпаюсь в своей кровати, поднимаю голову с подушки, сажусь на край кровати, свесив ноги, лицо светится, улыбка не сходит с губ. Мы с Аэро почти до рассвета наслаждались пляжем Лост Парадайз и обществом друг друга. Парень попеременно звал то плавать, то обниматься на валунах. Разглядывали звезды в ночном небе, пришелец показал родное солнце, Сириус, Далёкое светило блестело ярче остальных, будто пытаясь показать, что даёт добро необычному роману двух непохожих существ. Аэро привёз домой к утру. Уснула, окрылённая любовью. Кожа до сих пор чувствует прикосновение желанных губ. Не хочу потерять бесподобное ощущение близости пришельца. Пальцы дотрагиваются до губ, я улыбаюсь. Рука тянется к телефону, смотрю на время. «Час дня». Но позднее пробуждение нисколько не расстраивает, ведь оно того стоило. Ловлю себя, что продолжаю улыбаться телефону, рука откладывает трубку в сторону, бегу в душ. Я полна сил, энергии хоть отбавляй, и в то же время внутри безграничное спокойствие и благость. Необычное ощущение, раньше такого не испытывала. Интересно, а что чувствует инопланетянин? Думаю, я пока разглядываю себя в зеркале ванной. Или высокий заряд энергии лишь у меня? Кто знает, может быть, именно так должен действовать на человека поцелуй пришельца. В конце концов, первый раз пробую прикоснуться к губам представителей инопланетной расы. Усмехаясь своему отражению, Межзвездные отношение в диковинку, понимая, что необычное создание по имени Ааро тянет к себе как магнит, и я жажду продолжения. Неважно, к чему приведет нестандартная связь, сердце верит в лучшее. Забираюсь в душ, намыливаю голову шампунем, Вспоминая, что вчера, перед тем, как покинуть резорт, Ару сказал, что заедет днем. Хочу показать одно красивое место. Очень интересно. Струи воды стекают по волосам и телу, гадая, куда повезет пришелец на сей раз. А в то же время понимая, что не важно, куда. После сегодняшней ночи готова отправиться за ним хоть на несвее. Сердце с нетерпением ждет приезда любимого. Вылезая из души, в голову приходит мысль наведаться в гости к ребятам. Надеваю майку и шорты, неплохо скоротать ожидания веселой компании. Выхожу за порог. С верандой друзей доносятся шум и голоса. Перевожу взгляд на их дом, вижу смеющуюся миру. Глеб облокачивается на балюстраду, но ребята не одни. Не могу разглядеть, кто с ними. Из-за пальмы, растущей рядом с верандой, и подхожу поближе. Поднимаюсь по лестнице. Первым делом вижу Фредерико. Француз на диване в обнимку с Альбиной. В белом гамаке в правой части веранды отдыхает Жульен. Ребята оживленно разговаривают на английском, периодически раздается смех. Подруга заливается хохотом больше всех, а Фредерик, судя по всему, главный шутник. Друзья не сразу замечают меня. Через минуту подаю голос. «Привет». Головы поворачиваются в мою сторону, ребята начинают здороваться. «Привет», — произносит Фредерик по-русски, но сильным акцентом. Улыбаюсь. По всей видимости, Альбина успела научить француза нескольким словам. «Привет, Анечка, проходи, садись». Глеб указывает на стул неподалеку от гамака, занимая положенное место. Фредерик продолжает шутить, и все его слушают, кроме Жюльена. «Привет, как дела?» – спрашивает француз по-английски. Поворачиваю голову в его сторону. Парень перевешивается через гамак. Карие глаза лучатся теплом, на губах играет легкая улыбка. «Спасибо, отлично!» — вежливо улыбаюсь и снова разворачиваю в сторону ребят. Чувствую напряжение по всему телу, взгляд утыкается в колени. Неловко общаться с Жюльеном. Знаю, что нравлюсь ему, но понимаю, что сердце принадлежит Аару. Не хочется расстраивать ни в чем не повинного француза. Судя по тому, какими глазами смотрит на меня парень, он не теряет надежды на взаимность, ощущая пристальный взгляд затылком. Убеждаю себя, что надо расслабиться, тем более Жульен перестал разговаривать со мной. Делаю глубокий вдох и выдох, снова поднимаю глаза на ребят. Еще одну историю на хорошем английском увлеченно рассказывает Мира, взгляды обращены на нее. Должно быть, Альбина впервые привела Фредерика познакомиться с сестрой, поэтому им очень интересно пообщаться друг с другом. Обо мне забыли едва я села на стул, ничей взор не падает, никто не задает вопросов, разве что Жульен настырный взгляд не дает расслабиться. Тело находится в напряжении с полчаса, не роняя ни единого слова. Вдруг доносится шум приближающегося мотоцикла. Вижу белый байк и не менее белого водителя. Вырывается вздох облегчения. Приезд Аро в отличие от моего появления, сразу привлекает общее внимание. Может быть, из-за того, что рев мотоцикла слышен за пару километров. Байк остается на парковке. Парень шагает в сторону дома. Взгляд устремлён на меня, но на лице не тени улыбки, а уголки губ опущены. Грусть в голубых глазах немного волнует. Привыкла к неизменной улыбке любимого. Пришелец на веранде приветствует ребят. «Здравствуй!» — кричит Жульен из гамака. Аарон не отвечает. Глаза сверкают холодным блеском, пока взор пришельца устремлён на француза, поворачивается ко мне и взгляд смягчается. «Приехал за Анной». Он быстрым шагом направляется ко мне. «Надеюсь, вы не против, если заберу ее?» Ару берет меня за руку. Поднимаю голову. Светлые глаза стреляют в сторону Жульена, но внимание француза отнюдь не приковано к пришельцу. Парень оглядывается по сторонам с наиглупейшим выражением лица, будто ищет невидимку. Наряду с этим рука Жульена отмахивается от несуществующих насекомых знакомое поведение. «Господи, неужели Ару использует трансляцию, чтобы прочитать мысли парня?» Удивлённый, поворачиваясь к моему другу, глаза сощурены, пришелец продолжает оценивающе смотреть на француза. Должно быть, у Жульена слишком откровенные мысли на мой счёт. Но как Ааро догадался, что француз неравнодушен ко мне? Неужели взгляд целиком и полностью выдаёт хозяина, и его чувства видны не только мне? «Конечно, не против. Забирай», — с улыбкой отвечает Мира. Подруга не понимает, что Ааро не слушает её. Внимание пришельца приковано к мыслям француза. Через несколько секунд голова резко отворачивается от Джульена, голубые глаза упираются в меня. Нужно ехать. Парень чересчур быстро идёт к выходу с веранды, рука так крепко держит мою, что приходится немного пробежаться, чтобы не отстать. Ноги пролетают через ступеньки, направляемся к мотоциклу. «Что случилось, Ааро?» — громко спрашиваю я, пока залезаю на заднее сиденье, хотя прекрасно понимаю, в чём дело. Парень не отвечает. Мотоцикл срывается с места, и два успевают цепиться за толстовку. Едем молча, обнимаю Ааро, тело пришельца расслабляется, наблюдая за ним в зеркало заднего вида. Чем дальше от резорта, тем мягче черты лица. Куда держим путь? Решаю, что самое время начать разговор, поскольку мой друг не напряжен. Хочу показать пляж Маяхат, и островок Кома, надо успеть пока отлив. Я слышала про этот пляж в прошлом году, но не бывало там. Знаменит тем, что на нем занимаются снорклингом и дайвингом. Но ходят молва, что в последние годы кораллы мертвеют, а рыб все меньше. В любом случае, будет интересно посмотреть на новое место. Едем по главной дороге на северо-запад острова. Через несколько минут байкер сворачивает на проселочную. Добираемся до парковки с натянутой сеткой вместо крыши, где оставляем мотоцикл. Аро берет меня за руку, и движемся в сторону моря. Улыбка снова играет на красивом лице. Не в силах отрицать, что беззаботное настроение парня порядком расслабляет, если пришелец улыбается на душе легко. На пляже несколько беседок, принадлежащих местному кафе. Вдоль берега растут невысокие кокосовые пальмы, совсем молодые. Смотрю на море, и перед зором вырастает небольшая зеленая гора, островок Кома. До него можно доплыть за пять минут. Слева пришвартованы небольшие лодки, но не они привлекают внимание. От центра пляжа до островка растянулась коса шириной с проселочную дорогу. Охую, глаза расширяются. Никогда не видела косу вживую, лишь на картинках. Аару слышит удивленный возглас, пальцы сильнее сжимают мою руку. «Прогуляемся по морю пешком?» — сухбылкой спрашивает пришелец. Киваю, широко раскрытыми глазами продолжая смотреть на полоску посреди воды. «При отливе можно спокойно ходить по косе пешком», — говорит Аару. Во время прилива пришлось бы плыть. Ноги ступают на мокрый песок. Оглядываясь по сторонам, удивительное и захватывающее зрелище, но в то же время немного страшно. Создается впечатление, что посреди моря проложена песчаная дорога, и ты передвигаешься по ней от одного острова к другому. Но Ааро совсем не волнует примечательное события. Пока перемещаемся по косе, пришелец интересом изучает мою реакцию. Добираемся до острова Кома, заросшего джунглями. Опускаемся на песок возле воды. Придвигаясь к любимому, голова опускается на плечо. Пришелец обнимает за талию. Бирюзовое море сверкает в лучах солнца. Мягкая белая пена прибивается к ногам. Нет желания думать о том, что рано или поздно рай закончится, а белый ангел улетит на небо. Решает лишь себя разговором. «Подслушивал Жульена?» Аро резко поворачивает ко мне голову. «Откуда ты знаешь?» — удивленно вскидывает брови. Mm -hmm. «Читалось по выражению лица француза». Улыбаюсь. «Парень хотел увидеть несуществующее насекомое, что жужжит возле уха». Уголки губ пришельца дергаются, он смотрит на море, а рука притягивается ближе. «Будет нечестно пересказывать его мысли», — говорит парень, «да и подслушано непорядочным способом. Мы редко используем трансляцию в общении с людьми, только если действительно нужно. Единственное, на что остается надеяться, что ты не питаешь взаимных чувств к Жульену». Смешок срывается с моих губ. Голова поднимается с плеча Ааро, и я разворачиваюсь к нему всем телом. Руки обнимают пришельца. «Даже не интересно, о чем он думал», — уверяю я. «Гораздо любопытнее послушать твои мысли». Чувствую, как тело собеседника расслабляется. С улыбкой смотрит на меня. В глазах отражаются блики солнца, гуляющие по поверхности воды. «Неужели ты до сих пор не поняла мои мысли в отношении тебя?» — любимый ловко притягивает за талию, усаживает на свои бедра — Обнимая его за шею, светло-голубой взор обращен на меня, эмоции закипают, сердце бьется чаще, дыхание неровное. «Не могу знать твоих мыслей до конца», — произношу я, — «но так хочется верить, что чувства взаимны». С надеждой заглядываю в светлые глаза, сердце жаждет услышать ответ. Рука Ааро гладит мои волосы, лицо наклоняется ближе, прислоняет кончик носа к моему. «Уверен, что знаешь», — шепчет пришелец, его губы нежно касаются моих. Сердце бьется учащенно, глаза закрываются сами по себе. Аару продолжает целовать, и я понимаю, что таков его ответ. Не знаю, в чем отличие, но прикосновение парня совсем не похоже на человеческие. Об этом свидетельствуют бури, охвативших меня чувств и реакция тела. Поцелуя Аару одновременно и успокаивают, и дают прилив энергии. Неповторимое сочетание. Желаю навечно остаться на острове с ним, и чтобы больше никого вокруг, лишь море, солнце и он. Отрываемся друг от друга, и пришелец спрашивает. «Хочешь посмотреть на сегодняшний закат с высоты?» Не успеваю прийти в себя от поцелуя, могу лишь кивнуть. Аару смеется, сильные руки прижимают крепче. «В таком случае давай выбираться с островка, пока вода не начала пребывать». Поднимаемся с песка, шагаю по коте, опьяненный поцелуем, тело покачивается из стороны в сторону. Хорошо, что Ааро держит за талию. «Мы на пляже Майахаат держим пусть к парковке». «Куда поедем?» – спрашиваю я после того, как удается собраться с мыслями. «В бар на холме». Парень улыбается. Вспоминаю, как я, Альбина и французы собирались поехать в бар на холме, чтобы посмотреть на закат, но во время остановки в Шаритану встретили Аару. Тот день пришелец изменил мои планы, а вместе с этим и жизнь. «Ты же говорил, что в баре на холме невзрачные закаты, подлавливаю я». «Нет, некрасивый был в тот день, а сегодня будет самый лучший». Любимый говорит с таким серьезным лицом, что невозможно не улыбнуться.